Глава 12. Женевьева Отправив письмо, я с нетерпением стал ждать на него ответ. Да, я взрослый человек, мне 18 лет и хочется женского внимания, которого катастрофически не хватало. Снисходительные улыбки Женевьева ничего не давали, кроме пустых невозможных надежд, ведь она не могла сама принимать важные решения, даже если я ей нравлюсь. Ведь кто я сейчас? Пусть новый испеченный барон, а она графиня в пятом поколении. Нет, надежда на взаимность у меня оставалась, но призрачная. В конце концов, каждый имеет право на мечту. Все произошедшие неприятные события повлияли мое мировоззрение, и я стала более реально смотреть на вещи. Жену нужно выбирать из своего круга. Такой искать и рай шалаше, и любовь с первого взгляда, и до гроба. Лиза мне понравилась. В какой-то мере она мне показалась даже красивее Женевьевы. Конечно, с утонченной натурой потомственной аристократки ей не сравнится. С этим ничего не поделать, а в остальном мне только предстояло понять, правильно ли я принял решение. Как говорится, поживем, увидим. Отправив Лизе письмо, я довольно быстро получил на него ответ, который обнадежил меня и к назначенному времени явился на встречу. Встреча прошла с одной стороны хорошо, с другой не очень. Поразила ее мать, имеющая, как мне показалось, врожденную бестактность. «Да, многие мещане придерживаются специфических понятий морали, тут ничего не поделаешь, все у них какое-то черно-белое. Я вроде тоже частично из мещан, но как-то они так меня учили мать с отцом». Я вздохнул, наверное, не может быть так, чтобы постоянно все получалось. Закон сохранения энергии, если уж откуда-то прибавляется, то где-то убавляется. Лиза мне понравилась, и я твердо решил с ней встречаться. Тем более, судя по словам ее матери, в семье рады скорее избавиться от дочки, отправив ее в самостоятельное плавание. Следующее свидание назначено на будущую неделю, как раз когда начнутся первые зачеты. Но ничего, постараюсь справиться. После того, как Женевьева поздравила меня с получением титула барона, ее я больше не встречал. У них также началась сессия, и, вероятно, ее поглотила учеба, как и большинство студентов. Петр активно встречался со своей новой подружкой и ничуть не жалел ни потраченных на нее денег, ни времени. Время шло своим чередом, и дождавшись следующей субботы, я вновь отправился на свидание с Лизой. На этот раз мне повезло, и возле выхода из музыкального училища меня уже ждали. Я специально нанял локомобиль типа Ландо, чтобы иметь возможность смотреть на улице через застекленные окна. Когда он остановился, я долго расплачивался, наблюдая за местом, где стояла девушка. Мимо нее проходили другие девицы, коих здесь оказалось огромное количество, но сейчас они не представляли для меня интересы. Елизавета стояла недалеко от входа и забавно высматривала кого-то среди прохожих, теребя в руках маленький батистовый платочек. Надеюсь, что это она меня так ждет. Действительно, как только я вышел из машины и увидел ее, а она заметила меня, то сразу же порывисто шагнула мне навстречу, забыв на время о девичьей гордости и правилах приличия. Впрочем... Если я бы за ней пристально не наблюдал, то я и не заметил того. «Здравствуйте, Елизавета!» «Добрый день, Федор!» «Я смотрю, вы сегодня пришли без матушки?» «Да, мне разрешили прогуляться с вами одной!» «Позвольте же тогда поцеловать вашу руку?» Лиза тут же с готовностью протянула свою ручку. «Очень рад! Идемте!» «А вы куда собираетесь меня повезти?» «А куда скажете, туда и пойдем. Но я думаю, что ваши родители обеспокоятся, если вы станете долго отсутствовать. Поэтому предлагаю доехать до ближайшего к вашему дому кафе и немножко посидеть там за чашкой чая и издобной выпечкой. Как вы на это смотрите?» «Положительно». «Тогда едем». Поймав извозчика, мы доехали до ближайшего кафе, на которое указала Лиза, и посидели там, но недолго, насколько ей определили время. Выпив чая со сладостями и поболтав в течение полутора часов, я проводил девушку до подъезда и вернулся в общежитие. Разговаривали мы с Лизой о многом и в то же время ни о чем. Девушка оказалась начитанной, но в сфере инженерии ничего не смыслила, к тому же не обладала даром, что огорчало. В остальном все в ней оказалось выше всяких похвал. Пока мы сидели в кафе, я успел ее рассмотреть и понял, что хочу с ней встречаться и дальше. Мила, стройна. Скромно, не глупая, осталось узнать ее внутренние достоинства, до времени скрытые платьем, но это получится, когда дело к свадьбе пойдет, хотя ужасно хотелось увидеть уже сейчас. На этот раз я заказал себе и девушке чай и немного выпечки, ей побольше, а себе поменьше. Не то чтобы я жадничал, просто много сладкого не люблю, лучше уж мясо поесть, а судя по Лизе, ее дома не баловали». Она сначала скромничала, но пирожные даже на вид казались очень вкусными, и она сдалась, съев их все. О я сколько уже время?» – вспомнила она о наказе отца. «Пять часов вечер. «Мне пора домой. Позвольте, я вас провожу». «Конечно, а то уже скоро начнет темнеть». Проводив Лизу до подъезда и договорившись о нашей следующей встрече, тоже через неделю, раньше ни я, ни она не могли, я отправился в Освояси со смешанным чувством радости и смущения. Вроде я все правильно делаю, а перед Женевьевой как-то неудобно. Хотя где она, а где я? Но пока шел, перестал о том думать, и мысли мои переключились на реализацию идеи с пистолетами. Сейчас не получится ничего сделать, а вот летом после практики я смогу что-то создать в железнодорожных мастерских. Даже самостоятельно. Но если Пётр ко мне приедет и поможет, то и вообще все получится в лучшем виде. По этой теме я уже смог накопать много чего интересного, и в голове стал сформироваться детальный план. Надо пробовать. Вот сессию сдам, практику отработаю и вперед. Эх! В это же время Женевьева спокойно готовилась к сессии, сдавая один из ключевых зачетов. В эти дни она полностью погрузилась в учебу и ни о чем более не думала. Даже муки сладкой любви отступили на второй план, если не на третий. Зачет она успешно сдала и теперь отдыхала в сторонке, когда к ней подошла Марфа, которой только предстояло войти в аудиторию. Ну как, зачет сдала? «Уф, мучили меня», — еле ответила. «Надо уходить с этого факультета, но папенька сказал, что только с третьего курса разрешит. Вот мне учиться еще два года придется». «Ничего, немного помучаешься, а потом привыкнешь». «Привыкну, но не хотелось бы». «А ты слышала, что пётр фон Биденбиндер завел себе подружку?» — задала Марфа главный вопрос. «Нет, да мне все равно, завел он себе кого-то или нет, это его личное дело», — безразлично ответила Женевьева. «Да, мне тоже все равно, но интересно же, он до Дегтярева без подружек ходили, у остальных либо были, либо нашли гораздо раньше, а тут раз и оба с подружками». «В смысле оба?» – насторожилась Женевьева. «Ты же об одном говорила». «Да, но тут я узнала, что и Дегтярева видели с одной девицей, впрочем, только совсем недавно видели, и только один раз». «Вот как? И когда это они успели познакомиться?» «Я и не знаю, сначала Петра увидели, да он и не скрывался». Потом кто-то, я уже и не помню, увидел Дегтярева, провожающего девицу. «Они под ручку держались?» – поджала губы Женевьева. «Не знаю, вроде нет. А что?» – улыбнулась Марфа, хитро глядя на Женевьеву. И Женевьева поняла, что Марфа начала что-то подозревать, а это уже плохо. «Если под ручку, значит, дело к свадьбе идет, а если нет, то мало ли кого он провожал и почему. Мне тоже любопытно, как он познакомился и с кем». Это совсем не похоже на нашего искателя приключений. Вот я и спрашиваю. Ты ведь тоже зачем-то интересуешься их любовными приключениями и мне рассказываешь? А я ведь тебя о том не просила. Так чего же ты спрашиваешь меня?» Марфа отпрянула, поняв, что действительно все ее подозрения по большей части беспочвенны. А уж подозревать в этом графиню себе дороже. Тем более Марфа поняла, что Женевьева злопамятная и не простит, если что. «Ваша светлость», – перешла на официальный тон Марфа, окончательно поняв по выражению лица Женевьева, что запахло жареным. «Да разве я могла подумать, что вы специально интересуетесь чьей-то жизнью? Это я по доброте душевной вам о том рассказываю». «Хватит», – еще больше разозлилась Женевьева. «По доброте душевной ты делаешь только одно – кидаешь грошек в воскресный день в ящик для пожертвований в церкви. И не больше. Любопытный ты чрезмерно, но знаешь, что станешь совать свой нос ко мне, получишь себе много-много неприятных удовольствий». И уж, поверь, мой отец твоему отцу их обеспечит, а уж тогда и тебе достанется. Смотри, даже в голове своей не думай лишнего, а то по глазам узнаю, как бы ты того не скрывала. И без тебя найдутся люди, что о тебе самой расскажут больше, чем ты того сама знаешь. Если я терплю твое общество, значит, мне это нужно ради своих целей. А какие они, тебе знать не надо, на. более того, знать опасно. Поняла? Как есть, все поняла протараторила побледневшая Марфа и даже перекрестилась в подтверждении своих слов. «Смотри, рассказывай, ты мне все рассказывай. Я должна быть в курсе всех событий. Мне папочка на то указание дал. Помнишь, как вдруг в академии услышали, что всех неблагородных хотят из академии отчислить?» «Помню, как не помнить?» — отмерла Марфа. «А кто ее распускать стал, знаешь?» «Нет». «Вот видишь, всякую гадость и глупость ты собираешь, а этого не знаешь. Нужно во все вникать». А чтобы прикрывать свой интерес в поисках гадов, приходится делать и вид, что интересуют меня только любовные похождения новоиспеченных баронов и иже с ними. Да, это нужно узнавать и выспрашивать, чтобы не навести на себя подозрения, но и основное дело делать успевать надобно. А так пусть думают, что ты сплетница, а я слушательница. На том и успокоиться. Мне все равно, и тебе, я думаю, тоже. «Ха, да мне их разговоры!» Тятенька мне только верит, а остальных и слушать не станет рассмеялась в ответ Марфа. «Вот поэтому ты все и про всех узнавай, да мне рассказывай. А я уж стану делать выборку. Кто с кем встречается, кто с кем дружит, кто в какие клубы ходит, ну и так далее. А дальше разберутся те, кому это по долгу службы надобно». «Ага, поняла. Все как и раньше стану делать, только намного больше». «Хорошо. Ладно, устал я что-то от зачета и от болтовни с тобой. Поедем уже по домам. У меня аж аппетит появился». «Ух, я как есть хочу! Обед с ужином бы сразу съела!» «Фигуру береги перед свадьбой!» — покосилась Женевьева на плотную Марфу, что и толстый, пока обозвать язык не поворачивался, но и худой назвать против правды кривить. «Пусть любой меня любит!» — рассмеялась Марфа, а Женевьева только плечами пожала Они вышли из здания академии и, дойдя до ворот, поймали извозчика, на котором и уехали по домам. Всю обратную дорогу Женевьева кипела от ярости, а когда приехала, наконец, домой, то дала ей выход. Досталось всем, и вещам, и прислуги, но вещам больше. Наоравшись разорвав пару платков, в том числе и тот, который она когда-то давала поднять Дегтяреву, Женевьева закрылась в комнате и дала волю оскорбленным чувствам, разрыдавшись в подушку. А она надеялась готовила себя отдать чуть ли не в жертву, а он, он, и она опять начала рыдать, заливая слезами подушку, проворачивая в голове обиду. А он познакомился с какой-то продажной девкой, ходит с ней, улыбается, ручки целует, наверное. А та о нем в это время думает. Не знает, как бахмурить его и на себе женить. А он, он, сволочь он. Прорыдав полчаса, Женевьева смогла, наконец, взять себя в руки и успокоилась. Сидя за туалетным столиком, она принялась утирать слезы, промакивая их платочком и наносить розовое масло, пытаясь снять опухлость с век и лица. Получалось так себе – Но выходить в ванну ей пока не хотелось. Высморкавшись в один из разорванных платочков, она все же вышла, умылась, выкинула рванье и на немой вопрос гувернантки сказала. Зачет сегодня оказался трудный, еле смогла она отлично сдать, перенервничала. Так и внула, с полуслова все поняв и занялась обычными делами. А Женевьева попыталась забыть на время о Дегтяреве, но он упорно не хотел оставлять ее мысли. Женевьева вновь и вновь прокручивала в голове мысленный диалог с ним, и возвращаясь к тому, что Федор оказывался вправе так поступить. Здравый смысл победил, и утром, проведя почти бессонную ночь, Женевьева поняла, что ее заочные обвинения в адрес юноши оказались абсолютно беспочвенны. Она не давала ему ни повода, ни надежды на то, что сможет полюбить и выйти за него замуж, абсолютно никакой. Ей самой хотелось встречаться с юношей, уж ему тем более». Она ведь даже платка ему своего не подарила. От этих мыслей девушке становилось горько, и вновь хотелось пустить слезу, что не имело никакого смысла. Толку горевать, если она сама не в силах ничего изменить, и Дегтярев не давал ей повода обвинять его в предательстве. Вздохнув, Женевева стала готовиться к следующему зачету, и решила после него на выходных съездить к родителям. Как ни крути, но ей нужен совет мамы. Да, не хотелось бы, но придется напрямую спросить у нее. Через пару дней, сдав очередной зачет, она отправилась на железнодорожном экспрессе домой. Экспресс прибыл по расписанию, недолгая поездка на локомобиле, и вот она в родных пенатах. Отца дома не оказалось, он в последнее время целыми днями пропадал на работе, а вот мама дома находилась непрерывно, что давал возможность поговорить с ней откровенно в этот же вечер. Беседа шла об учебе, о моде, о последних тревожащих всех новостях, а также крутилась вокруг разных дамских тем. Женевьева аккуратно подводила разговор под нужную тему. «А что, Юсуповы не заикаются о моем замужестве, мам?» «Юсуповы? В последнее время они не настаивают на том, не знаю уж почему. Может, ты что-то такое совершила, а они охладели к браку своего сына с тобой, Женевьева?» «Я уж точно ничего не совершила и даже не пыталась это сделать». «Верю. А почему ты спрашиваешь?» «А бывает так, что мужчина любит одновременно двух женщин». «Любит? Нет, не бывает. А встречается с двумя одновременно?» «Бывает. Мужчины немного по-другому мыслят и ведут себя по-разному. Так что, да, бывает и так. Ты думаешь, что Юсупова этим нет?» «Да. А возможно, и нет. В любом случае, я не хочу входить за него замуж». «Хм, я уже поняла. Тогда за кого же ты хочешь выйти замуж?» «Я хочу по любви». Мать помолчала задумчиво и пытливо, глядя на дочь. «Ясно». Тогда сразу отвечу на твой завуалированный вопрос. Твой жених должен являться дворянином и иметь не личное дворянство, а наследуемое. Титул у него должен быть... Ну, скажем, он должен иметь большой достаток, и тогда можно выйти замуж из-за Но это понижение как твоего статуса, так и статуса нашей семьи. Поэтому, чтобы у тебя оставалась надежда, и ты могла понимать какие-то ясные критерии, то жених должен обладать титулом барона и выше Его материальный достаток составлять не меньше 10 тысяч злотых и возможность увеличения дохода, а также должность в качестве чиновника, если он таковым является или планирует стать. Если он окажется военным, то должен иметь звание не ниже армейского капитана, если же гражданским чиновником, то не ниже коллежского асессора, иначе вы погрязнете в нищете, а это недостойно графини. Конечно, мы с отцом вам поможем, но... Тогда какой смысл выходить замуж за человека, что не способен содержать свою семью в рамках установленных правил и приличий? Подумай об этом, моя дорогая дочь. Женевьева напряглась, не ожидая от матери такого откровенного разговора. Но отступать уже некуда. Я подумаю, мама Спасибо тебе за ясный совет. Я теперь знаю тот круг людей, за которых я могу выйти замуж по любви, если таковая вдруг случится. Пожалуйста, и не надейся, что тебе достанется в мужья Дегтярева. Хоть он и получил титул барона, да-да, я знаю о том, как и понимаю, что ты интересуешься им, но неважно Так вот, он хоть и получил титул барона, причем лично от императора, но это все равно не дает ему никаких преимуществ перед тобой. Он по-прежнему беден, несмотря на получение небольшой премии и хорошей, это я должна признать, стипендии Все это по сравнению с нашим достатком сущие гроши, и ты, моя дорогая, помни об этом. Перспективы у него, несомненно, есть, но весьма скромные и десять тысяч злотых ему еще копить и копить. К тому же мужчины – существа непостоянные, они рабы своих инстинктов и желаний. Появится на горизонте девушка не хуже, чем ты, но гораздо беднее и без титула. Он подумает, подумает и решит жениться на ней. Ведь лучше иметь синицу в рукаве, чем мечтать о журавле в небе. Увы, это так, с годами ты поймешь это сама. А пока просто прими на веру». Женевева внимательно слушала мать и все больше хмурилась а под конец разговора ей вовсе захотелось разрыдаться. Да, она поняла, что мать чувствует и видит гораздо больше, чем показывает, и была благодарна ей за деликатность, но в то же время откровенно жесткие слова ранили нежную девичью душу. Женевева понимала, что мать рассуждает мудро, да и прав у нее на Дегтярева нет никаких, как и возможностей привязать его к себе. Значит, ее любовь напрасна? И так и останется обычным романтическим увлечением по отношению к человеку, который ниже ее на социальной лестнице. Боже, если бы она являлась обычной баронессой, они бы давно гуляли вместе, обнимались и целовались, а сейчас куча условностей, правил, беспощадных ограничений не дает воплотить это. И что она может сделать, чтобы их преодолеть? Да ничего. У нее остается только надежда, хотя нет. Она может попытаться помочь Федору достичь большего, чтобы после этого он смог по праву завладеть ею. Но если на пути к вершине власти он забудет про нее, и все усилия пропадут, что тогда? На этот вопрос Женевьева не могла себе ответить. Слишком тяжело сознавать заранее неуспех всей задуманной ею авантюры, призрачной и аморфной. А еще известие о том, что Федор познакомился с какой-то девицей, Женевьева решила, что надо хотя бы взглянуть на нее, чтобы понять, на какую барышню запал Дегтярев. Может, писанная красавица, а может, и без слез не взглянешь, но зато богатая. Одним словом, нужно взять паузу и ждать развития дальнейших событий. Тем более, что скоро сессия, и Дегтяреву станет сложно поддерживать отношения с кем бы то ни было. А потом сразу начнется полевая практика и каникулы, на которой он вынужденно покинет Павлоград. Я подумаю, мама. Подумай, дочь. Со временем все схлынет и останется только понимание. Не стоит себе портить заранее жизнь. Все со временем уляжется. И любовь пройдет тем более, а взаимности, я так поняла, речь не идет? Нет. Тогда отпусти ситуацию и пусть она решится сама. Хорошо, мама.